Лишний вес. 12 причин, по которым мы вечно худеем, а похудеть не можем. Большинство людей просто не верит, что ему удастся похудеть. А похудевшие то набирают, то снова сбрасывают вес, переходя с диеты на диету, чтобы его удержать. С годами диеты становятся все строже, ограничения жестче, обмен веществ медленнее. Это в первую очередь возраст. Здоровье все меньше. вдохновение и подавно. Так происходит потому, что мы почему-то стали мыслить линейно, а организм действует намного более гибко и сложно. С ним нужно не бороться, а танцевать как чуткий партнер. Согласно исследованиям, в последние годы процент мужчин с лишним весом относительно стабилизировался, а женщин растет. Это следствие ранимости, эмоциональности и восприимчивости женщин как к внешним, так да и внутренним факторам воздействия. Даже малейшая провокация может надолго сбить гормональные и поведенческие настройки. У каждого свои причины неудач в похудении. Почему же вес возвращается? Первое. Потеря бдительности. Как только вы даете слабину, организм стремительно восстанавливает статус-кво. Он не привыкнет к новому весу за пару-тройку лет, позволив вам жить так на автомате. поэтому всегда держите ухо востро. Недостаток жира по сравнению с тем изобилием запасов и эволюционным спокойствием, которые вы когда-то обеспечили, это дискомфорт для организма. Какое-то время вы будете упиваться триумфом и даже радостно есть, как раньше, поначалу не набирая вес. Но инерция не вечна. Набор начнется. После похудения необходимо поддерживать вес. Поддержание – Это повышение калорийности рациона до значений, которые позволяют вам больше не худеть, но при этом и не набирать. Проблема в том, что организм постарается сделать так, чтобы это произошло за счет триггерных продуктов и приятных привычек, которые заставляют вас немного, но систематически переедать. Так вы быстрее и надежнее наберете вес, а организму именно это и требуется. Выверьте свой новый калораж и придерживайтесь его. продукты провокатора могут быть разными. Например, фрукты и ягоды, слишком много молочного. Все они такие правильные и низкокалорийные, можно особо не считать. И как-то незаметно в вас оказывается килограмм мандаринов, в итоге повышается аппетит, человека тянет дальше, в сторону уже более криминальных сладостей. Еще один фактор – плохой контроль порций. Например, подъедал человек во время готовки и набрал так за несколько лет Десяток лишних килограммов. Решил похудеть, убрал за год лишнее, а затем вернулся к старым привычкам. Результат – килограммы набраны за тот же год, еще и с товарищами. Второе. Питание с низким или нулевым содержанием жира. Если в вашем рационе недостаточно жира, то витамины и микроэлементы усваиваются плохо, что создает ощущение непрекращающегося голода. Кроме того, жир является основой гормонального благополучия, сырьем для синтеза стероидных гормонов. Обезжиренные молочные продукты теряют свою ценность с точки зрения кальция, ведь без жира он не усвоится. Также возрастает их инсулиногенность. После порции обезжиренного творога происходит приличный скачок инсулина. В то же время полножирные молочные продукты, жирные сливки, сметана, не оказывают такого воздействия на инсулин. Запомните, низкое содержание жира в рационе приводит к вечному голоду и срывам, причем срывам именно на углеводы. Третье. В холодильнике остается много обработанных продуктов. Иногда я и сама, как представитель фитнес-сообщества, грешу упакованными спортивными продуктами. Однако я научилась выбирать протеиновые коктейли как можно тщательнее, не покупать спортивные напитки, десерты, смеси для выпечки, изотоники и предтреники. Отказалась от всяких ноль калорийных соусов и джемов. Сейчас я лишь эпизодически позволяю себе спортивные батончики на десерт или в дорогу. Выбираю протеин без добавок, обязательно утяжеляя его жиром. Ложка кокосового или оливкового масла и ягодами в качестве клетчатки. Суть в том, чтобы все усваивалось как можно медленнее. Если говорить об обычном здоровом питании, следует минимизировать переработанные продукты в своем рационе. Соусы и заправки, хлеб, крекеры, хлебцы, соки, магазинные консервы. Они содержат множество усилителей вкуса, консервантов, соли, химических агентов. Это здорово поможет тем, у кого есть проблемы с кожей, суставами, щитовидной железой, заболевания аутоиммунного характера. Четвертое. Проблемы с тренировками. Плох перекос в любую сторону. И когда худеющие вообще не придают этому значения, и когда убиваются на кардио- или силовых тренировках, причем второй вариант женщинам противопоказан в принципе, стресс их просто пожирает. Дело не в том, что у вас не получится, а в том, что вам придется поддерживать этот ритм всегда. целенаправленно уничтожая центральную нервную систему. А если вы бросите отвращение к залу, сохранится на долгие годы. Силовые упражнения должны присутствовать в вашей жизни. Подтянутые и активные мышцы будут избирать лишнюю энергию и глаз радовать. Но они должны быть умеренными. Адекватные тренировки, дающие тонус мышц, лучшее средство против висцерального жира и резистентности к инсулину. Пятое. Игнорирование ситуации с щитовидной железой. Следите за общим состоянием организма. Сдавайте анализ на гормоны щитовидной железы и проверяйте ее состояние хотя бы раз в год. Не устраивайте себе жесткий дефицит калорий. Если ежедневно питаться на 900 килокалорий, то за месяц ничего не случится. Но в перспективе полугода щитовидная железа может устроить забастовку. Значительное снижение калоража крайне негативно влияет на женское репродуктивное здоровье и эндокринную систему. Поэтому контроль обязателен. Если при суточной калорийности 1300-1500 килокалорий вес не уходит, это не значит, что нужно урезать его еще больше. Это повод идти и разбираться с эндокринной системой. Дефицит питательных веществ – крайне опасная ситуация для щитовидной железы. Шестое. Привычка загонять себя в стресс любыми действиями. Быть в стрессе – тоже зависимость, в которой не каждый сможет себе признаться, а диета – один из любимых способов поиздеваться над собой. В результате повышенные кортизол и инсулин берут вверх над силой воли, что приводит к хроническому воспалению и гормональному дисбалансу. Стрессовым похудением не добиться красивого тела, Появляется кортизоловый животик, а ягодицы становятся вялыми и плоскими. Чтобы этого избежать, избавьтесь от стрессофакторов, не урезайте калории до предела, введите комфортную физическую активность, которая не вызывает у вас ужаса и отвращения. Не потакайте тяги к углеводам, она исчезнет, как только вы насытитесь нормальной едой. Отлично подойдут животные белки в комбинации с жирами и умеренным количеством клетчатки. Седьмое. Прием определенных лекарств. Некоторые лекарства провоцируют постоянное чувство голода. Лечение прежде всего. Но набор веса может говорить о том, что оно вам плохо подходит, поэтому обратите на это внимание врача, если такое случилось, и попросите скорректировать лечение. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Восьмое. Концентрация на питании и физкультуре и игнорирование при этом сна. Многие отмечают, что качественный сон положительно влияет на снижение веса. Плохой сон провоцирует повышенную активность гормонов аппетита, жирозапасающих гормонов, прежде всего инсулина и кортизола. Низкий уровень главных жиросжигателей, гормона роста и тестостерона. Спать нужно достаточно, не менее 7 часов. В подходящих условиях не ложится за полночь. Девятое. Использование еды для исцеления от негативных эмоций. Многие расслабляются за счет алкоголя, десертов, плотного ужина после тяжелого дня. Этими привычками мы часто подменяем истинные чувства. Хочется отдохнуть? Едим. Хочется плакать? Едим. Хочется обниматься? Едим. И так далее. Надо всегда задавать себе вопрос «Чего я сейчас хочу на самом деле?» Эмоциональное переедание – это серьезнейший стрессофактор в долгосрочной перспективе. Переедание влияет не только на вес. Вес-то хорош почти любой, кроме явного ожирения, но и на здоровье, причем колоссально. 10. Перебор с правильной едой. Как уже было сказано, Питаясь правильными продуктами, тоже можно набрать вес. Отсутствие контроля над размером порции — главная ошибка многих приверженцев здорового образа жизни. И если с хлебом или мороженым они еще подумают, поосторожничают, то с авокадо, мясом, яйцами, орехами, семечками, сыром, творогом и даже маслом вообще не тормозят. А уж тем более с фруктами, ягодами и овощами. Жиры – самая коварная история. Кетодиеты это просто фиаско, ведь жир – суперэффективное топливо, не требующее, в отличие от сложных углеводов и белков, долгой конвертации и в результате быстрее других попадающих в запасы. Лучше ограничивать цельные и правильные, но сверхвкусные триггерные продукты. Орехи и сыр, например. Вряд ли кто-то будет пить ложками оливковое масло, Зато жирные сливки, ореховая паста, сыры – другое дело. Одиннадцатое. Пищевая аллергия и чувствительность. Человек не может при постоянном дискомфорте поддерживать форму или худеть. Кожа, кишечник, суставы – все это должно существовать и работать спокойно, тихо и само по себе не отвлекая хозяина. Если вы регулярно позволяете себе то, что не подходит вашему организму, то вместо спокойного правильного функционирования он вечно борется с хроническим воспалением. Организм требует. Это не оправдание. Потому что требует всякой ерунды патогенная микрофлора и развращенный пищевым попустительством мозг. Но некоторые, зная о последствиях, все равно упираются всеми руками и ногами. Не подходит им молочное. Начинают искать безлактозные версии. принимать какие-то специальные ферменты. Освободите себя на время от подозреваемых. Очень вероятно, что жизнь заиграет новыми красками. Не заиграет, спокойно вернете протестированный продукт в рацион. 12. Женщины не обращают внимания на цикличность своих состояний. Мужчины по своей физиологии более линейны в этом плане, а в женском организме гормоны постоянно перестраиваются. Волнами наплывает то одно состояние, то другое. Всем известны изменения состояния в период ПМС, бесконечное поедание, постоянные слезы, ругань или даже все вместе. И каждый раз один и тот же круг ПМС, срыв, отчаяние. Мотивация теряется и маленький срыв перерастает в затяжной. У кого-то на месяц, а у кого-то и на год. Физически вас уже ничто не провоцирует. Но за это время вы уверились в своей безнадежности и просто продолжаете есть. Любое неприятное состояние длится три дня. Что бы ни случилось в этот период, вычистите из головы то, что натворили за это время, и возвращайтесь в режим. В противном случае это будет управлять вами. Это не настолько физиология, сколько сценарий. Стало плохо и тяжело? Контроль утерян. Дайте себе отпуск. от одного до трех дней. Не старайтесь что-то сделать с питанием, не считайте калории и не взвешивайтесь. Дайте себе установку, что не больше трех дней не срыв, а запланированный отдых. Такая сытная детоксикация нервной системы пройдет комфортно и эффективно. Единственное условие — не объедаться сладким и рафинированным. Ведь все это раскачивает глюкозу крови и негативно влияет на здоровье в целом. После такого отпуска вы спокойно встроитесь в нормальный ритм жизни и, возможно, даже поймете, какие делали ошибки, приводящие к стрессу. Излишне урезали калории, терроризировали себя тренировками и так далее. Природа создала женщин хрупкими, прекрасными и чувствительными, поэтому не нужно пахать в зале. наказывать себя за срывы и зашивать рот. Выбросите эти термины из своего лексикона навсегда. Оставайтесь верны себе и начните пользоваться тем, в чем действительно сильны — гибкостью, чуткостью и умением создавать особую атмосферу, как внутри себя, так и вокруг.